Ольга велела отвечать ему, «Когда ты столько же постоишь у меня на почайне, сколько я стояла у тебя в гавани цареградской, тогда дам тебе обещанное». Ольга воспитывала сына своего до возраста и мужества его, говорит летописец. Когда князь Святослав вырос и возмужал, то начал набирать воинов многих и храбрых, ходя легко, как барс, много воевал. Идя в поход, вазов за собою не возил, ни котлов, потому что мяса не варил, но, изрезав тонкими ломтями конину или зверину, или говядину, пек на угольях. Шатра у него не было, а спал он на конском потнике, положившее седло под голову. Так вели себя и все его воины. Он посылал в разные стороны, к разным народам с объявлением «Хочу на вас идти». Начальные слова предания о Святославе показывают набор дружины, удальцов, которые, как обыкновенно тогда водилось, прослышав о храбром вожде, стекались к нему отовсюду за славою и добычею. Поэтому Святослав совершал свои подвиги с помощью одной своей дружины, а не соединенными силами всех подвластных Руси племен. И точно при описании походов его летописец не вычисляет племен, принимавших в них участие. Святослав набирал воинов многих и храбрых, которые были во всем на него похожи. Так можно сказать только об отборной дружине — а не о войске многочисленном, составленном из разных племен. Самый способ ведения войны показывает, что она велась с небольшой отборную дружиною, которая позволяла Святославу обходиться без обозу и делать быстрые переходы. Он воевал, ходя легко, как барс, то есть делал необыкновенно быстрые переходы, прыжками, так сказать, подобно названному зверю.